Глава третья. В зале ожидания медицинской лаборатории авианосца Тикандерога было многолюдно. Помимо рядового и офицерского состава самого корабля, здесь сейчас находились и все командующие дивизиями в ожидании известия о состоянии раненого в прошедшем бою адмирала Дрейка. Они наблюдали, как за стеклом, над регенерирующей капсулой, в которой лежал Итан Дрейк, склонились сразу несколько военных хирургов и о чем-то горячо спорят. Напряженные лица медиков и нервозность действий не давали повода для оптимизма, наблюдавших за ними. Похоже, короткой ноге не выкарабкаться. Печально покачала головой контр Пайпер Райт, командир 39-й легкой дивизии, 35-летняя женщина с черными длинными дредами, темнокожая, жилистая с большой, обвивающей ее шею татуировкой. «Этот русский крейсер, не помню его название, слишком часто встречается у нас на пути, клянусь, это происки дьявола или славянских богов. У них же, по-моему, боги сильно отличаются от наших». «Боги?» – переспросил Фрэнк Кардели, пораженный незнаниями основ религии своей коллеги. Ты о чем вообще? Бог один. В смысле? Не поняла Пайпер, посмотрев на окружающих. Ураски ведь главным божеством был мужик с бородой, белый, и еще двое каких-то по правую и левую руку от него. Я это видела на их фотографическом деревянном снимке. Ты в колледже училась? Это икона. А мужик с бородой, это Иисус. Покачал головой Корделли. «Фрэнк не в курсе, как выглядит Иисус?» Засмеялась Пайпер, толкнув локтем по-товарищески еще одного темнокожего адмирала, Нейтана Джонса, командира 21-й линейной, на флагмане которого они все в данную минуту находились. Командующего Дрейка срочно доставили в аперблок тикан потому как собственный медотсек на Банкер-Хилл сильно пострадал от недавнего столкновения с упомянутым Пайпер-Райт русским крейсером. Таранный удар непосредственно медицинский модуль не задел, но от волны, прошедшей через авианосец, все, что не было закреплено в отсеке из оборудования, а также сам медперсонал, разбросало со страшной силой. Потому вице-адмирал Джонс, корабль которого находился ближе всех к поврежденному Банкер-Хилл, сразу начал эвакуацию пострадавших к себе на борт, благо размеры эти и его просторные палаты позволяли принять до нескольких сотен раненых с других кораблей единовременно. Американцы являлись лидерами в области военной медицины и спасения пострадавших. Процент выживших после ранений в ВСР был самым высоким. Вот и просторные отсеки авианосцев были во флотах республики переоборудованы и дооснащены с расчетом на то, что корабль может совмещать функции флагмана, базы истребительной авиации и главного походного госпитального судна. Это было очень удобно и функционально. Сейчас в одной из медкапсул боролся за жизнь Итан Дрейк, которого сильно помяло после неожидаемого никем тарана, произведенного одиноким. Тяжелое ранение командующего нарушило все планы шестого ударного флота, мощная группировка вторжения которого уже было начала развивать наступление на дрогнувшие русские дивизии. Теперь же в связи с тяжелым ранением командующего наступление было приостановлено, хотя тот же вице-адмирал Джонс находился в это время рядом на своем флагмане, но не сумел сориентироваться в изменившихся обстоятельствах, и завершить разгром противника. Именно Дрейк был главным организатором и идейным вдохновителем дерзкой по своей задумке операции, когда в первой и второй группах вторжения в Бессарабию должны были находиться именно авианосцы. Такой смелый тактический прием мало кем использовался. Пожалуй, пару раз лишь Конор Дэвис решался на подобное. Слишком опасным для слабозащищенных авианосцев было входить первыми в неизвестную систему, тем более охраняемую большим количеством кораблей противника. Пойди что-то не так, Банкер, Хилл, Кирсардж и Тикандерога очень быстро превратились бы в куски космического мусора, тем самым обрекая на гибель более полутысячи собственных истребителей. Но Дрейк все же этот рискованный шаг сделал, верно определив, что русские могут использовать для обороны существенное количество мигов и их применением быстро обнулить защитные поля американских дредноутов. Сейчас же F-4 авианосцев своим подавляющим количеством не позволили этого сделать. Более того, они первыми уничтожили все трансляторы полей на вымпелах русской дивизии адмирала Козлова что вызвало ее бегство из сектора. Когда Итан Дрейк только планировал операцию и объявил о своих планах насчет применения авианосцев, никто из его храбрых камдивов не поддержал короткую ногу. Почти все объявили Дрейку, что не дадут свои единственные ценнейшие корабли и истребители для такого, казалось бы, безумного плана. Во флоте АСР не существовало строгой иерархии подчинения вышестоящему начальству. Любой офицер республики имел право саботировать приказ своего командира, если посчитает в данной ситуации его опасным и неразумным. Дивизионные адмиралы воспользовались этим пунктом устава, и все как один отказали командующему в предоставлении своих авианосцев. Даже Леонард Лавата... Любимый ученик и товарищ Дрейка промолчал и не поддержал его, сославшись на то, что Саратога серьезнейшим образом пострадала от столкновения в бою с кораблями дивизии Казицына. Действительно, флагман десятой линейной находился не в лучшей форме после таранного удара тяжелого крейсера «Аврора», на котором держал флаг сам Василий Казицын. Но Дрейк не собирался использовать Саратогу в данной операции. Благо, авианосцев в шестом флоте хватало. «Я лично пойду на Банкер-Хилл в первых рядах, и если надо, погибну!» — воскликнул тогда Дрейк, ловя на себе хмурые взгляды комдивов. «Пусть потом вам будет стыдно, когда остальные узнают, что командующий погиб, а его моряки в это время стояли по ту сторону портала» и безучастно наблюдали за этим. Предположение того, что Дрейк лично пошел в авангарде, показывая собственным примером храбрости, как должен действовать любой флотоводец республики в ответственный момент, оказалось правдой. Если бы командующий так не поступил, на операции по введению авианосцев можно было ставить крест. Американским адмиралам действительно стало совестно за свое малодушие. А может, испугались последствий травли, которая непременно бы случилась, брось они своего главкома на произвол судьбы. Но теперь, когда вроде бы все получилось, и русские в беспорядке отступили, настроение командиров дивизиями не улучшилось. Эти ребята попросту не знали, как дальше действовать. Сейчас враг в лице адмирала Самсонова все делал за них. Черноморский императорский флот отходил и уводил корабли со всех стратегических точек пространства. За последние несколько часов русские без боя оставили оба перехода на Мадьярский пояс и на Новую Сербию, а также центральную планету системы Тиру-7. После этого начали быстро отступать к вратам на Тавриду. Вроде бы все прекрасно проходило для американцев. Продолжай заводить оставшиеся по ту сторону портала корабли в систему и расширяй жизненное пространство. Но что делать после? Преследовать противника или дать ему возможность беспрепятственно покинуть Бессарабию? Если плотно сесть на хвост Раски и навязать им сражение прямо здесь, то смогут ли дивизионные адмиралы выдержать дуэль с Иваном Самсоновым, как все знали, лучшим флотоводцем у русских? Был бы Дрейк на ногах, он бы выдержал поединок и, безусловно, разбил Черноморский флот. А вот без короткой ноги у остальных адмиралов такой уверенности в победе не наблюдалось. Ведь решившись на бой, нужно без промедления начать преследование русских дивизий имеющимися силами. Но большая часть кораблей 6-го ударного флота все еще находилась по ту сторону портала. Переход почти 200 вымпелов в Бессарабию мог затянуться на несколько суток. Врата не резиновые и по-прежнему пропускали за раз всего по 4-5 кораблей каждые 40 минут. Поэтому если и догонять Самсонова, то только максимум третью флота. А это не больше 60 кораблей. Да, у русских боевых вымпелов было примерно столько же. Причем у противника большая их часть шла с обнуленными полями и почти без истребителей. Но все-таки это же Черноморский флот. Это не арабы, не османы, не эскадры лиги. Сейчас перед американцами находились чертовы раски, которые так отчаянно сражались, что надо было несколько раз подумать, прежде чем бросаться на них в лобовую атаку. Тем более, что прижаты и без возможности выйти из системы Бессарабия, русские моряки будут сражаться как безумные. Вот и не решались комдивы 6 флота идти на сближение с противником. И их нерешительность была видна визуально. На трехмерных тактических картах можно было наблюдать, как несколько десятков вымпелов АСР скученно стоят на дальней орбите Тиры-7 и бездействуют, в то время как русские дивизии отходят все дальше и дальше на безопасное расстояние к переходу Бессарабия-Таврида. С другого направления, огибая центральную планету, уже начала движение еще одна группа американских кораблей. Это был четвертый вспомогательный флот АСР, который завел в систему адмирал Грегори Парсон после того, как корабли дивизии Хиляева оставили обороняемый ими переход и последовали за Самсоновым. Намерения Парсона комдивом 6-го флота были неизвестны, а сам он на связь пока не выходил. И вот сейчас все шестеро адмиралов собрались в Медлабе Тикандероги и ожидали известия о состоянии здоровья командующего, до сих пор не пришедшего в сознание. Камдивы были похожи на малых детей, которые остались без родителя и не знали, как им дальше быть. Итан Дрейк, обладая огромным боевым опытом и неординарностью мышления, все это время думал и решал за них. И те привыкли к этому, как к само собой разумеющемуся факту, что теперь сказывалось на бездействии флота. «И как выглядит твой Иисус?» «Позволь узнать», — усмехнулся Фрэнк. «Черный. Вот здесь татуировка эмблемы Нью-Йорк Янкис», — Пайпер ударил себя по плечу. «И не задает глупых вопросов, как ты сейчас». Понятно. «В разных школах мы учились», – кивнул карделли отойдя в сторону от адмирала Райта, прислонившись к стеклу оперблока, где военврачи пытались вытащить с того света адмирала Дрейка. Адмиралу Карделли не было жаль короткую ногу. Он даже испытывал некую радость за то, что командующему хорошенько досталось. Но в то же самое время Фрэнк понимал, что без Дрейка Его быстрой реакцией и решительных действий всему флоту придется столкнуться с серьезными трудностями. Напротив стояли русские, которых Корделли после последних событий не только начал уважать, но и явно побаивался. Вроде бы у АСР имелись все шансы на скорейшую победу и перелом в этой войне, но, как по опыту знал Фрэнк, подобное чувство. Бывало часто обманчивым. За свою военную карьеру Корделли несколько раз оказывался в ситуации, когда обстановка на фронте кардинально менялась буквально за считанные сутки, и тотальное превосходство одной стороны над другой нивелировалось из-за какой-нибудь неучтенной мелочи. Что далеко ходить? Появление неуловимого крейсера «Одинокий» с самого начала кампании спутало все карты. И у самого Фрэнка, и у союзников-османов. А теперь и Итан Дрейк пострадал от того же самого проклятого русского корабля. Что это, как не происки дьявола? Может, Пайпер права, и у русских действительно другой бог? Гораздо более могущественный, чем наш? Карделли, молча, скрестив руки на груди, смотрел через стекло, а остальные комдивы шестого флота продолжали негромко переговариваться между собой. «Что будем делать, господа?» – спросил Нейтан Джонс. «Вероятнее всего, наш командующий надолго выведен из игры, поэтому принимать решения по дальнейшим действиям придется самостоятельно». «Дождемся Грегори Парсона?» предложил вице-адмирал Торрес, командир 20-й линейной. Через пару часов он выйдет из мертвой зоны, где работают глушилки русских, и тогда сможет возглавить общее наступление. Торрес, не милите чушь. Адмирал Рональд Мур, командующий 5-й дивизией Тандерберг, перебил своего товарища, даже не дав тому договорить. Как вы представляете картину, когда командующий вспомогательным флотом отдает распоряжение комдивам ударного? У вас осталось хоть немного самоуважения. Я попросил бы вас, сэр, выбирать слова. Теодор Торрес, обладая горячим нравом, не мог простить такого к себе обращения и начал было закипать от гнева но тут же был остановлен циканием на него других адмиралов, которые полностью поддержали Мура. Каждый офицер, и тем более адмирал в республике, помимо того, что чтил историю и традиции собственной дивизии, еще и невероятно ценил флот, в котором служил. И уж, конечно, ранг ударный никогда бы не захотел менять на вспомогательный. Перевод соединения во вспомогательный флот считался понижением статуса и воспринимался крайне негативно. «Как посмотрят на Вашингтоне-8 ваши же товарищи, когда узнают, что шесть адмиралов ударного флота обратились за помощью к Парсону?» Продолжал добивать Торреса адмирал Мур. «Все назовут нас трусами!» Как только командующего ранили, мы побежали под крыло другого. Я лично не хочу быть общим посмешищем и точно не обращусь к кому-либо со стороны за помощью. Шестой флот должен оставаться лидером в этой войне, и нам, как его командирам, предстоит доказать, что именно мы являемся первым флотом республики». «Браво, Рон! Поддерживаю полностью!» — похлопал в ладоши вице-адмирал Догерти, камдив Иракезов. «Торрес, тебе бы с такими пораженческими настроениями перейти к Парсону. А еще лучше, в иностранный корпус султана Селима, там таким самое место!» «Торрес, думайте, прежде чем что-либо сказать!» В свою очередь, ухмыльнулся Леонард Лавата. Принимать решение за шестой флот должны мы сами, а не кто-то со стороны. Лично я, в сложившихся обстоятельствах, не намерен слушать никого, включая самого Конора Дэвиса, и уж точно не собираюсь плясать под дудку Грегори Парсона. Согласен, тем более что Парсон как и Дэвис, наши враги, пусть и в прошлом, добавил вице-адмирал Джонс, и они уж точно не станут беречь шестой флот. Что ты имеешь в виду под словом враги и не станут беречь флот? Возмущенно воскликнула Пайпера Райт, которая одна из немногих сражалась в гражданскую войну не на стороне федератов, как большинство присутствующих, а за республику. «Эй, парни, очнитесь! Война давно закончена, и мы все на одной стороне!» Корделли тоже сражался в рядах Конора Дэвиса, но сейчас был погружен в собственные мысли и не участвовал в перепалке. Остальные же адмиралы пропустили между ушей возглас Райт, с одной стороны не желаясь не спорить, а с другой прекрасно понимая, что никакой одной стороны в сегодняшний АСР, сплоченной железом и кровью, быть не может, и противоречия между победителями и проигравшими никуда не делись. Однако сейчас не об этом. Как бы то ни было, неважно, республиканец Парсон или Федерат, он точно лишь использует нас как пушечное мясо, — ответил на слова Райт адмирал Мур. — В этом, я надеюсь, никто не сомневается? — Абсолютно, — кивнул Лавата. — Нашими руками Грегори Парсон вытащит все каштаны из огня и в итоге разобьет Черноморский флот с минимальными для себя потерями, в то время как наши дивизии будут обескровлены. — Я вам точно говорю. «Да, и очень скоро, если мы станем выполнять распоряжение Парсона, его четвертый вспомогательный флот с легкой руки Дэвиса превратится в ударный», – кивнул вице-адмирал Джонс. «Поэтому предлагаю самим выбрать стратегию действий и не делегировать власть кому-либо со стороны», – заключил Рональд Мур. «Без командующего не обойтись». Покачал головой Карделли, включаясь в разговор. Мы просто пересоримся между собой, если не будет старшего. Ничего нет проще, ответил Джонс. Адмирал Мур может временно возглавить Шестой флот и заменить адмирала Дрейка. Он старший по званию, и самый опытный из нас. Насчет опыта ты явно погорячился, Нейтон. Скромно потупив взгляд, сказал на это командир Иракезов, намекая на то, что и им пройден не меньший боевой путь, чем адмиралом Муром. — Ха! теперь понятно, почему Рон топит за то, чтобы не переподчинять командование Парсону, — усмехнулась Пайпер. — Он сам хочет управлять шестым флотом. — Чушь, ничего подобного, — возмутился адмирал Мур заметно краснея. «Я тоже против назначения временного командующего», — отрицательно покачал головой Леонард Лавата, не желающий подчиняться никому, кроме своего прежнего патрона. «Вот уже и первая грызня пошла», — философски отрешенно произнес Фрэнк Карделли и снова отвернулся к стеклу. За ним медики продолжали суетиться над маленьким и, казалось, таким хрупким телом адмирала Дрейка, единственного, знавшего, что делать. «Ладно, не очень-то и хотелось возглавлять это сборище», — нервно отреагировал Рональд Мур. «Но решение о дальнейших действиях флота нам все равно придется принимать здесь и сейчас. Русские продолжают откатываться из Бессарабии». Теперь точно понятно, что систему они оставляют, иначе бы сражались за центральную планету. Возникает главный вопрос. Что нам делать в ближайшие сутки? Оставаться у тиры в ожидании подхода остальных кораблей флота или идти на перехват Ивана Самсонова к переходу на Тавриду, не давая ему возможности эвакуации? Давайте думать. Я считаю, что нужно немедленно атаковать русских пока они не нырнули в соседнюю систему и не укрепились там», сказала контр Райт. «Нам повезло оттеснить их от перехода в Бессарабию, и то, потери мы понесли существенные. Видели, что канониры Раски сделали с Невадой? От линкора только носовая часть осталась. Нет, Самсонова нельзя выпускать из системы, иначе потом его из Тавриды не выкурить». В данном предложении есть смысл, кивнул Мур, все-таки принимая на себя часть полномочий хотя бы в плане организации совещания. Опасность надолго застрять у Тавриды существует, если в системе будет находиться практически весь Черноморский флот. В этом случае именно наш, шестой ударный, Верховное командование оставит для блокады, А тот же самый Грегори Парсон начнет развивать наступление вглубь Российской империи по другим направлениям. В итоге четвертый флот захватит русские верфи в звездной системе Тула и успеет соединиться с самим Дэвисом для атаки на новую Москву. А мы все это время будем связаны осадой Тавриды. Да, атаковать Самсонова лучше здесь и сейчас, кивнул соглашаясь Леонард Лавата. Но какими силами вы намерены это осуществить? В Бессарабии в полном составе находятся лишь две наши дивизии. Это «Тандерберт» и 20-я линейная, остальные представлены отдельными кораблями. Прибытие главных сил флота ожидается не раньше, чем через 30 часов. За это время Черноморский флот успеет покинуть систему. Чем мы будем сражаться с Самсоновым? «Кораблей достаточно, их не меньше, чем у русских», — ответил Корделли, который поддержал контр Райт. «А атаковать корабли противника я предлагаю непосредственно во время эвакуации, когда часть русского флота будет на противоположной стороне портала и не сможет помочь остальным». «Это хорошая идея», — кивнул Мур. Тогда у нас будут все шансы на победу без существенных потерь. Однако часть вражеских кораблей в этом случае уцелеет. «Да и черт с ними!» – махнул рукой Корделли. «Главное – разбить основу Черноморского флота, гвардейские дредноуты и свежие дивизии, пришедшие с адмиралом Беловым из Валахии. Остальные после этого не смогут оказать серьезного сопротивления и удержать переход на Тавриду, со своей стороны портала. Только нужно ударить в самый удобный момент. «Может сработать», — поддержал Кордели вице-адмирал Догерти. «Атака не целого флота русских, а лишь его части, в то время как остальные вражеские корабли уже покинут систему, с большой долей вероятности увенчается успехом». Мы убиваем сразу несколько куропаток одним выстрелом, обескровливаем Черноморский флот в количественном плане, расчищаем себе вход в звездную систему Таврида и к тому же утираем нос адмиралам из четвертого вспомогательного, которые, видимо, думают, что перехватили инициативу и рассчитывают на легкую победу. «Третий пункт для меня является ключевым», — кивнул, соглашаясь, Нейтан Джонс. «Именно шестой флот понес основные потери в сражениях с черноморцами, и теперь отдавать победу Парсону преступление». «Решено, джентльмены!» — Рональд Мур хлопнул в ладоши, затем посмотрел на Пайпер и Леди. «Оставь свои вестпоинские аристократические манеры, рон для вашингтонских девиц!» Поморчилась контр-адмирал Райт. «Тошнит уже!» Итак, решено!» — продолжил командир Тандерберда. «Немедленно собираем ударную группировку и начинаем преследование Самсонова. Теперь нужно точно рассчитать время прибытия к искомому переходу». «Думаю, это не составит труда», — ответил Фрэнк Карделли. «Разведывательные зонды, которые я раскидал по всей системе, как только прибыл сюда еще несколько суток назад, будут нашими глазами и ушами. А рэп-глушилки позволят нам оставаться незамеченными до самого последнего момента. Если ничего экстраординарного не произойдет, то все должно пройти хорошо». «Сэр, на связи Рубка», — по личному переговорному устройству с Нейтаном Джонсом заговорил один из его дежурных операторов. «Что там, лейтенант?» Джонс недовольно покривился. «Оперативная сводка», — ответил тот. «Вы приказали сообщать обо всех изменениях на карте». «Ну и?» «Четвертый вспомогательный флот сменил направление», — доложил лейтенант. «Первоначальный маршрут к Тире-7 изменен. Дивизии флота движутся к переходу Бессарабия-Таврида». «Сукин сын!» воскликнул Рональд Мур, услышав последние слова оператора. Этот ублюдок Грег Парсон хочет украсть у нас победу. По своим флагманам, джентльмены. И леди. Я тебе вмажу, Рональд, предупредила Пайпер, выходя вслед за остальными из отсека и направляясь к офицерским шатлам.